Глава 14. Побережье Лунного моря. «Ваше Величество, пехотные полки и воины орков отправились в путь два дня назад. Маги с шаманами и друидами эльфов перейдут порталами по готовым маякам. Мы, согласно действующему плану, ждем только вашего приказа на выдвижение», — с поклоном доложил гроссмейстер Алого Братства, появившемуся из портала королю. Посвященные Алой Леди приходят в королевство каждый день, чтобы начать приносить пользу общему делу. Дипломаты, офицеры, наставники и просто обычные рыцари. Богиня не забыла про своего избранника. Правда, лишь только полторы тысячи сержантов и сотню братьев-рыцарей смогли выделить командиры Алого Братства. Огромные земли пустоши, впервые распахиваемые крестьянами, требовали значительной охраны, как и крепости, возводимые на новых торговых путях. «Время пришло, гроссмейстер! Барон Тант, командуйте!» Войска алва братства и баронские дружины за несколько часов свернули лагерь и начали марш для соединения с основной армией. Королевство Меритар с одной стороны и союз Каменной Гавани и Асилоса с другой готовились к генеральному сражению. Единственная проблема в выборе места битвы — это географическое расположение противников. Таринары королевства находились на северной стороне Лунного моря, а Каменная Гавань — на южной стороне. Таринар, получив хорошую дворфийскую артиллерию и поддержку в виде гильдии магов, мог не бояться пиратского десанта. Получить преимущество над пиратами на море у королевства не вышло, несмотря на обилие артефактов и отличную подготовку воинов. Если морской десант был невозможен, то оставался только пеший марш через все побережье. И первым на пути королевской армии вставал Асилус, где свел себе логово Черный дракон. Лагерь королевской армии с воодушевлением приветствовал прибытие своего короля с долгожданным пополнением. Совместный лагерь пиратов и наемников располагался на другой стороне у границы леса и явно превосходил по численности королевскую армию. Каждый день смотреть на превосходящие силы противника — не самое приятное зрелище. Первым делом в глаза бросались непривычные флаги над отрядами колдунов, ведьм и некромантов. Ложа ведьм прислала не менее полусотни своих представительниц для поддержки одной из своих сестер — Малики. Как ведьма смогла достучаться до комзагона, опустошителя до сих пор оставалось секретом, но за всеми проблемами королевства виднеется красная морда Ревелакса. Посмотрев на вражеские позиции дождавшись отчета о расположении прибывших отрядов на отдых, Сен направился на военный совет, где собрались все командиры королевского войска. «Как вы оцениваете военную силу противника?» — спросил король у членов военного совета. «По количеству воинов общая армия Асилуса и Каменной Гавни превосходит нас в два раза. В магическом плане все тоже не так просто. Есть и хорошие новости. Профессиональных военных среди пехоты противника очень мало. Большинство наемных отрядов отказалось выступать против нас. Если вести сражение от обороны, мы победим». Ваштерков хотел сказать совсем другие слова, но смог сдержать порыв ярости, зарождавшейся в груди. Магистр Гаран кивнул, соглашаясь с озжогом. Магическая поддержка у Асилоса была на высоком уровне. Твои предложения, Гаран. Нам нельзя дать отступникам время на проведение темных ритуалов. Как бы нам этого ни хотелось, только наступление даст нам шанс на победу. Магистр Гаран был настроен пессимистично. «Мы потеряем половину армии!» — возмутился сэр Джейкоб, подозревая, какое подразделение будет идти впереди всех. «Сделайте так, чтобы враг умирал от заклинаний, а не мои солдаты!» «Ритуалы, основанные на жертвоприношениях, позволяют использовать высшие заклинания даже тем, кто не достиг необходимого ранга. В нашем же случае массовые жертвоприношения способны... Начнем битву с нашего наступления!» — прервал магистр Сай. «Используйте все имеющиеся у нас свитки и артефакты, но обеспечьте защиту пехотным полкам». «Вы, Джейкоб, прикажите своим людям быть готовыми в любой момент к отступлению. Пусть враг покажет нам свои домашние заготовки». К утру звуки горна разбудили лагерь, и пехотные полки начали выстраиваться в боевые порядки. «К сожалению, армия, собранная против повелителей пустошей, осталась в прошлом». Времена, когда можно было взять все имеющиеся военные силы и пойти вперед прошли. Сай оставил значительную часть армии на защите границ королевства и в столице. Войска построены. Я хочу сказать несколько слов воинам королевства. Да, Ваше Величество, коня королю! Взобравшись на коня, предоставленного оруженосцами Алого Братства, Сай выехал перед войском и усилил голос драконьими способностями. Воины! Мы прошли с вами через холод варварского севера, сражались с демонами и победили орды-повелителя пустошей. Впереди вас ждут всего лишь пираты, разбойники и насильники. Так покажите им, кто настоящие воины. Вперед, за Хурр, Хурррр, за Меритар! Масса войск двинулась вперед, сохраняя построение. Пехотные полки разделились на несколько отрядов, чтобы уменьшить потери от вражеской магии. А гвардейские и ветеранские полки и вовсе имели в наличии магов, что держали общий щит. Атакующая пехота выглядела грозно и несокрушимо. В лучах солнца блестела броня, а четкий шаг завораживал. Наемники и ополченцы Осилоса от такой картины заволновались, не желая погибать под ударами профессиональной армии. Из пиратов с рабами плохие воины. Привычное мясо с подчиняющими ошейниками, которым кроме ржавого тесака или железного копья ничего больше не доверяли. Зато Орги, Огры, Тролли, Багбиры, Гнолы и масса других монстров при виде противника радостно зарычали и толпой понеслись вперед. «Прошу тебя не лезть впереди всего войска. Все это выглядит, как ловушка именно на тебя», — Барант придержал Сая за руку. Молодой король хотел взбрыкнуть, но быстро успокоился, понимая, что с его смертью погибнет не только армия, но и все, кто ему дорог. Поэтому Сая остался рядом с резервом полководца в роли наблюдателя и картина начала сражения» полностью соответствовала его ожиданиям. Темная туча стрел от залпа лучников накрыла монстров и оставила после себя щедро усыпанное трупами и ранеными вытопленное поле, но это лишь только усилило ярость атакующих. Наконец, добежав до строя пехоты, монстры попытались прорвать стену щитов и разбились о храбрость и стойкость солдат королевства. Королевская пехота использовала построение в пять рядов. Первые два ряда состояли из мечников со щитами, следующие два ряда — алибарщиков и рядолучников. Фланги перекрывались легкой кавалерией, а пехота орков должна была ударить из-за спины, когда враг завязнет. Перестроение и замена выбывших отрабатывались до автоматизма исполнения рекрутами. Сэр Джейкоб постоянно экспериментировал со своим излюбленным детищем и не раз доказывал свою эффективность. Тем временем наемники вместе с мясом из числа рабов не торопились умирать. Но воля ошейников и кровожадные взгляды ведьм не оставляли иного выбора. Вражеская пехота безрезультатно пыталась прорвать строй королевских полков, чтобы закончить свою жизнь от укола короткого меча или от удара алебарды. «Что там происходит?» — неожиданно спросил Азжок. Сайни сразу заметил, что пехотные коробки полков заволновались, и до этого момента единый организм дал сбой. Через некоторое время стало понятно, что солдаты с кем-то сражаются в глубине построения. «Нежить! Откуда здесь взялись мертвые?» Костлявые руки скелетов хватали солдат за ноги или вгрызались в свободную от доспеха плоть. Гули откапывались быстрее всех, чтобы поскорее начать свое любимое дело — охоту за живыми. Скелеты воина собирались прямо на глазах из -за разбросанных костей и остатков мертвых наемников. Разведка сильно подвела сжога, не проверив будущее поле битвы. Место древней битвы или захоронения. Идеальные заготовки для заклинаний и ритуалов некромантов. Сай, конечно, уже сталкивался несколько раз с некромантией, но не в таких масштабах. Чтобы разом на поле боя поднять несколько тысяч мертвых, на такое способен только Архилич. «Это зетцы! Пожиратели падали, завели нас в ловушку!» — со злостью прохрипелся сэр Джейкоб. «Ваше Величество, позвольте отдать приказ к отступлению. Если ничего не сделать, то строй скоро продавят!» Империя Зет — магократическое государство, где нет слова «запретная магия», и местные жители за любую провинность легко становятся участниками кровавых ритуалов. Как легко догадаться, больше всего Зетца тяготеют к некромантии. — Трубите отступление, сад Джейкоб, — решительно приказал Сай. — Передайте приказ кавалерии и магам прикрыть отход полков. — Барон, собери всех жрецов, пусть начинают молиться своим богам. Чувствую, нас сегодня не ждет ничего хорошего. Может быть, подадим сигнал? Нет, еще рано. Перегруппируем наши силы и будем ждать следующего хода противника. Идти в наступление с нежитью на плечах самоубийства. Маги, ударив массовыми заклинаниями, отогнали монстров и наемников на безопасное расстояние, а нежить на небольшой промежуток времени была полностью деморализована молитвами жрецов. Обеспечив отход войск на запасные позиции, Сай с горечью в глазах разглядывал значительно поредевшие полки. Война безжалостна, а судьба солдата воинственного королевства не так сладка, как ее описывают отставники и рекрутеры. И все же союз Асилоса и Каменной Гавани не получили желаемого результата. Резерв королевства не ступил в бой, и теперь по плану Асжог ждал следующего хода противника — Наконец враги решились выложить последний козырь на стол. Колдуны и ведьмы получали силу напрямую от дьяволов и за земное могущество расплачивались чужими жизнями, так что первые жертвы на алтарях были ожидаемы. «Адская магия дьяволов вместе с некромантией — гремучая смесь. Мы можем потерпеть поражение, если ничего не начнем предпринимать прямо сейчас», настаивал глава круга магов. Сай внимательно посмотрел на Гаррана. В последнее время магистр стал странно себя вести. Панические атаки, навязчивые идеи, болезненный вид и торопливость в делах. От уверенного в себе мага, которого он впервые увидел в ворочих пещерах, ничего не осталось. Враг все сам сделает за нас. Мы выманили заготовленные на нас ловушки, при этом сохранив свои секреты. Лучше отдайте приказ подготовиться к отражению магической атаки. Участвовать напрямую в сражении и управлять войсками на расстоянии совершенно разные вещи. Сочувствовал себя, как за шахматной доской, передвигая фигуры и предугадывая следующие шаги противника. Какой-никакой опыт позволял спланировать общий план битвы, поэтому вспышки заклинаний на армейских куполах не стали для него неожиданностью. Колдуны применяли все более мощные заклинания, и маги круга стали использовать цветки-артефакты для отражения атаки. Взрывы, вспышки молнии и ледяные цветки расходились по всему полю боя. Небо над местом сражения стремительно темнело, что говорило о подготовке к сложному ритуалу, в котором были задействованы все ведьмы. Открытие портала в один из кругов ада в очередной раз прошло без реакции небесного воинства. Либо демоны с дьяволами научились скрываться, либо на семи небесах своих проблем хватает. В отличие от лордов-демонов, дьяволы имели более упорядоченную структуру среди своих последователей. ковины, секты, одиночки приступившие закон. Для всех была четкая градация, что надо сделать для получения нового магического ранга и повышения в иерархии. Сай с ужасом осознал, что точно не хотел бы становиться врагом одного из герцогов ада. Младшие дьяволы даже из портала выходили, соблюдая строй. Под руководством, обешаев и исчадий, бесы с другими младшими дьяволами быстро направились через все поле боя в сторону поредевших пехотных полков. Пираты, надеявшиеся пересидеть кровопролитное сражение в лагере, под плетями исчади неожиданно оказались впереди всех дьяволов. Как только началась резня рабов на алтарях, Сайс командовал магам подать сигнал. Яркая вспышка в небе и рыцарская конница, скинув маскировку, ударила во фланг растянувшегося войска противника. Стальной кулак рыцаря и паладинов Алого Братства вместе с баронскими дружинниками втаптывал в землю все на своем пути. Каждый рыцарь имел зачарованное оружие, поэтому с легкостью убивали младших дьяволов. Эльфы взялись за артефакты из хранилища, которые работали только в их руках. Маги распечатывали запасы атакующих свитков, а пара дворфов-инженеров настраивали катапульту с огненным зарядом. Всеобщая резня охватила тысячи существ на поле боя как живых, так и мертвых. Общая молитва жрецов Алой Леди не прошла даром. Небо посветлело, и лучи света разогнали ауру страха и ужаса от старших дьяволов. Воодушевленная благословением богини армия королевства Меритар резко усилила натиск и погнала противника в бегство, а значит, путь на каменную гавань был открыт. И для этого вовсе не обязательно лезть в Асилос и сражаться с черным драконом. «Наши элитные войска готовы?» — спросил у Азжуга, наблюдая за тем, как конница гонится за остатками вражеской армии. «Да, повелитель, пять звезд магов, полусотни рейнджеров и два десятка паладинов готовы выступить по вашему приказу», — ударил кулаком по доспеху полководец. «Добавьте еще три сотни гвардейцев и открывайте порталы. Пришло время покончить с пиратством в Лунном море». Агенты Монруэла смогли установить маяки, и теперь мастера круга магов перебрасывали самых сильных воинов королевство под стены каменной говни. «Пираты на себе познают, что происходит», — когда твой город берут штурмом.